Глава девятнадцатая. Мы с Владом едем в полицию. Я сижу, прижимая планшет к груди. Даже не заметила, что так и бегала с ним, забыв оставить в номере. Как то Он бросает на меня быстрый взгляд. Нормально. Пытаюсь делать вид, что все в порядке, но внутри меня трясет от ужаса. Не хочу даже думать, что будет, если мы не найдем Наташу. Приезжаем в знакомый участок. На мгновение мне становится легче. Это же полиция. Здесь помогут. Но когда подходим к стойке дежурного, мое сердце вновь падает. Главного на месте нет, а заявления о пропаже людей принимают максимум через сутки, и то не факт, что примут. «Речь ведь о взрослом человеке», — уточняет дежурный. Она полчаса вне зоны? Это не повод ее искать». «Даже сохраненная мной просьба о помощи ничего не меняет. Полицейский пожимает плечами». «Я не знаю, что здесь написано. У нас нет переводчика с русского». Но в любом случае мы не можем начать поиски только потому, что ваша подруга полчаса не выходит на связь. Я со слезами на глазах смотрю на Влада. Что делать? Он выглядит на удивление расслабленно и спокойно. У меня есть одна идея. Но он прав, она могла просто загулять. Пожалуйста. Хватаю его за руку. Я сделаю все, что захочешь, только помоги. Влад переводит взгляд на мою ладонь, лежащую поверх его ладони. «Ладно», — говорит странным тоном. «Пошли». Мы стремительно покидаем полицейский участок. Между нами растет напряжение. Чувствую, как адреналин бурлит в крови, когда Влад за руку ведет меня к машине. Ноги не слушаются, а сердце колотится так быстро, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. Мы садимся в машину. Я внезапно спохватываюсь. «У тебя есть интернет? Можешь раздать? Вдруг она мне звонила или писала?» Он быстро нажимает точку доступа на своем телефоне, называет пароль. Я гипнотизирую взглядом планшет. «Ну, пожалуйста, пискни! Хоть одно сообщение!» Но все зря. Он молчит. «Я свяжусь с людьми, у которых есть свои методы. Но если мы хотим найти твою подругу по-быстрому, то сделать это проще всего через ее телефон. Дай номер». Диктую ему цифры итальянской сим-карты. Надка еще в аэропорту купила, чтобы быть с интернетом, а я тогда решила, что это дорого и не нужно, ведь в номере у нас будет вай-фай. Да и кому мне звонить в Италии? Знала бы, чем это все обернется. Влад кому-то отправляет ее номер. А что сейчас? С мольбой смотрю на него. Пока ждем. Есть хочешь? Качаю головой. Какое есть? Мне кусок в горло не лезет. Время тянется в ожидании, и я не могу избавиться от пугающих мыслей. Кто знает, что могло случиться с Наташей. Но ну, не стала бы она так шутить. На телефоне Влада пиликает сообщение. Я нервно сглатываю. Есть зацепка, говорит босс. Думаю, тебе стоит вернуться в отель. Мне совсем не нравится его взгляд. Не могу. Шепчу непослушными губами. Это моя подруга. Влад лишь головой качает, но все же соглашается. Ладно. Он заводит машину. Вскоре я понимаю, что мы едем в порт. Там оставляем автомобиль на стоянке и пешком идем к пристани. Здесь так много людей, что мне приходится взять Влада за руку, чтобы не потеряться. Вместе мы пробираемся сквозь густую очередь к парому. Она здесь? Я нервно озираюсь, надеясь увидеть подругу в толпе. Что с ней могло случиться? В этот момент нас окликают. Кажется, это тот, с кем мы должны были встретиться. К нам подходит один из местных парней. Они переговариваются о чем-то с Владом, а тот просит у меня показать фотографию подруги. Я показываю на планшете. Парень кивает в сторону. «Пошли», — говорит Влад с сухим тоном. «Страх и тревога за подругу усиливаются. Мне не нравится это место. Но в то же время я рада, что рядом со мной Влад. Он будто стена, за которую можно спрятаться. А еще за нами идут два охранника». Я была так напугана пропажей Наташи, что даже не заметила, когда они появились и как долго находятся рядом с нами. Впереди, в тени танкера, я замечаю нескольких мужчин. Они будто отошли от очереди, чтобы подождать, пока все загрузятся на паром, и тогда самим спокойно зайти. Один из них кажется мне знакомым. По телу пробегает дрожь. «Это он!» Я замираю на полпути. «Кто?» — хмурится Влад. Тот тип, который следил за нами на экскурсии. Он пытался вырвать у меня сумку, а Адриан вмешался и спас. Показываю на вора. «Значит, за вами следили?» «Да». Инстинктивно прижимаюсь к нему, когда тот мужик поворачивается в нашу сторону. «Вот этот тип, это точно он!» «Стой здесь!» — приказывает Влад. Замираю, как вкопанное. «Один из охранников остается у меня за спиной, но я его не замечаю» потому что напряженно смотрю, как Влад и второй охранник идут к тем мужчинам. Короткий разговор, и внезапно незнакомцы кидаются в рассыпную. Одного Влад сбивает на землю ловкой подсечкой, второго укладывает охранник. Еще двое бегут к парому, который вот-вот отойдет. Один из них тот тип, который у меня чуть сумку не вырвал. Нет, нельзя позволить ему уйти. Забывшись, бросаюсь за ним, кричу «А ну стоять!» Вряд ли он меня понял, но я об этом совершенно не думаю. Адреналин подстегивает меня. Люди шарахаются в разные стороны, а я все бегу. Пока не начинаю осознавать, что шарахаются не от меня, а от охранника, огромного дядьки, который с убийственным видом следует прямо за мной. Но мои крики привлекают внимание Влада. Он влетает за мужчинами на паром, а я за ними. Перед нами тут же возникает капитан. Влад что-то объясняет ему. Капитан хмурится и теснит нас обратно к сходним. Краем глаза подмечаю, что у него есть оружие. «Зря ты поднялась», — говорит Влад. «Но я показываю на людей в форме, появившихся в толпе на пирсе. Посмотри, кто-то вызвал охрану порта, видимо, я громко кричала». Он усмехается. Капитан тоже смотрит туда, а затем тяжело вздыхает. Он говорит что-то о сделке, но в этот момент охрана в специальных жилетах поднимается на паром. Пока мужчины разбираются, я оглядываюсь по сторонам. На пароме много людей, все смотрят на нас. Кто с любопытством, кто с недоумением, но Наташи среди них нет. Неужели мы ошиблись? «Идем», — меня отвлекает Влад. «Капитан разрешил осмотреть судно». «Вот так просто?» — я недоверчиво перевожу взгляд на капитана. Тот все еще объясняется с охраной. «Непросто. Мне пришлось солгать, что он перевозит контрабанду». «Но, боюсь, я не очень далек от правды». Вслед за пассажирами мы спускаемся обратно на пирс. Вскоре к нам присоединяется экипаж, включая очень нервного капитана и еще десяток подоспевших охранников. Остальные обследуют паром. Ничего не понятно, что там происходит, но внезапно охранники рядом с нами начинают переговариваться по рации. Я понимаю, что речь идет о пострадавших, и врачах, потом о полиции... У меня душа в пятке уходит. Что там, Дергаюсь в сторону парома? Но Влад удерживает меня. Подожди, пусть разберутся. Но я уже и сама замираю не в силах отвести глаз от высокого борта, потому что на нем появляются люди. Это девушки. Их выводят, а некоторых выносят одну за другой. И среди них я вижу Наташу.